Наши выводы подтверждаются статистикой. Более чем из 2000 дел, связанных с введением внешнего управления, только 69 или 3% закончились восстановлением платежеспособности. По остальным, впоследствии были приняты решения об открытии конкурсного производства, то есть о ликвидации предприятия. Как показывает практика, Применение федерального закона о несостоятельности банкротстве в 1998-1999 годах стало одной из высокодоходных сфер специфического бизнеса – банкротства должников. Рентабельность этой сферы деятельности и сегодня остается самой высокой в России, как в свое время была и приватизация – коммерческой деятельности и другие. Так активы должников на стадии внешнего управления и конкурсного производства отчуждаются в 10-20 раз ниже их реальной стоимости. Иначе говоря, данный закон разваливает частную собственность как таковую и объявляет свободное право региональных и местных властей забирать себе любое понравившееся им предприятие. Это разрушает единое экономическое пространство и равные условия хозяйствования, делает бессмысленным погоню предприятий за эффективностью работы, зато делает очень осмысленными попытки директоров предприятий наладить отношения с местным руководством. Теперь для успешной работы требуется не налаженный менеджмент, ни технологии, ни инновации, а хороший контакт с властями и арбитражными судами. В результате хозяйственная среда стремительно феодализируется и деградирует. Другими словами, существующее законодательство в сфере несостоятельности банкротства на практике применяется в целях противоположных тем, на достижение которых оно по логике должно было быть направлено. Это можно отнести к уникальной российской специфике. Закон пишется и принимается в одних целях, а применяется совершенно в других. Практика применения закона о банкротстве не может не противоречить духу и целям этого закона, так как в обществе нет движущей силы, заинтересованной в правильной адекватной реализации этого закона. Кто хочет банкротства неэффективных предприятий? Их топ-менеджмент, разумеется, нет. Персонал ни в коем случае. Новый хозяин, предположительно эффективный собственник, разгонит за плохую работу значительную часть старого коллектива и, скорее всего, в силу устаревшей структуры нашей экономики, перепрофилирует производство, что также повлечет замену персонала. Вот и согласны люди терпеть задержки зарплаты, лишь бы завод не обанкротили. Местные власти тоже не хотят смены собственника. Предприятие может быть куплено людьми иногородними и станет менее подконтрольным, сложнее будет пользоваться его финансовыми потоками и получать политическую и иную поддержку. А кто вообще заинтересован в том, чтобы банкротство стали нормальным механизмом оздоровления экономики страны. В принципе, все граждане. Но применительно к каждому предприятию никто. Вы не найдете такого субъекта. Закон изначально был принят под несуществующего субъекта и потому не мог работать. Аналогичным образом подменяются задачи нарождающихся институтов социального партнерства, в частности трехсторонних комиссий, призванных ввести отношения работодателей и коллективов в цивилизованные рамки. Профсоюзы – выступая защитниками и выразителями интересов наемных работников, становится для администрации региона источником информации о болевых точках, которые берутся под контроль государства. В рамках трехсторонней комиссии профсоюзы получают возможность блокироваться с областной администрацией для того, чтобы влиять на руководителей предприятий. Таким образом, система социального партнерства Трансформируется в российских условиях в систему восстановления административного контроля областной власти на своей территории. А поскольку именно органы государственной власти заинтересованы в работе трехсторонних комиссий, то сразу же бросается в глаза, что институты социального партнерства в России созданы по инициативе сверху. Создается представление о том, что в России в условиях слабости или практического отсутствия гражданского общества реформы, которые в Европе шли снизу от общества, как результат выхода на поверхность новых укладов, новых типов производств в борьбе со сложившимися, в России проводились в интересах власти перед лицом внешней и внутренней угрозы в частности, со стороны собственного общества. Поэтому эти реформы осуществлялись прежде всего посредством подавления общества, породив специфический русский феномен отчуждения общества от власти.